Глава одиннадцатая. Переодевшись в шорты, майку и кеды я собрала в рюкзак вещи и вернулась к Тимуру. Он ждал меня возле машины. Не кстати я подумала о том, что убийцу Алины так и не нашли. Значит, расследование идет полным ходом. Кто ее убил, по-прежнему оставалось загадкой. А главное, за что? И не связано ли это с Мадянкиным? Скорее всего, нет. Иначе вопрос по нему так или иначе уже бы всплыл. Последнее слово напоминало мне о том, где покоится сам дядечка, и я скорчила мину. Тимур в очередной раз расценил мое выражение лица по-своему. «Ты жутко недовольна происходящим», — высказался он, когда я села в машину. «Чему тут быть довольной? Я прячу трупы, меня обвиняют в убийстве». А теперь еще придется вернуться к незаконной деятельности, за которую я тоже немало огребла в свое время. За это не переживай. Безопасность дела я беру на себя. Сеня тоже так говорил. Это твой парень-копатель? Ага. Могу тебя заверить, что он не идет со мной ни в какое сравнение. Все-таки ты самоуверенный сукин сын. И снова воспринимаю это как комплимент. Я только головой покачала. Теперь ты можешь рассказать, что за таинственная вещь, которую мы будем искать? Медальон. Именной? Не совсем. У моего хорошего друга во время гражданской войны в этих местах погиб прадед. Медальон принадлежал ему. Твой друг знает, где я конкретно? В каком году? Толком он ничего не знает. Как ты понимаешь, в глаза его ни разу не видел. Хорошо, но какие-то данные есть? И имя, фамилия, кем служил? Писал же он письма домой. Ларин Роман Сергеевич, 1890 года рождения. Их батальон базировался в поселке не так далеко отсюда. Там же он и погиб. Останки его найдены не были. Предположительно, захоронен в братской могиле. Предположительно? То есть никаких документов, которые могли бы обозначить Что это он? Найдены не были? По крайней мере, семье моего друга об этом не сообщали. То есть официально он числится в пропавших без вести. Ну, пропадать особо было некуда, так что дед наверняка лежит в братской могиле в этой самой деревне. Если ты так в этом уверен, зачем тебе я? Потому что места захоронений весьма условны. А твоему чутью, как мне сообщили, можно доверять. «Времени не так много, так что не хотелось бы его терять». «Откуда твой друг узнал об этом медальоне?» «От своего деда, конечно, откуда еще?» «Тому рассказала его мать. Это что-то вроде семейной реликвии, которые передавали из поколения в поколение. Потому, узнав о медальоне, друг захотел его отыскать». «Так ты за этим сюда приехал?» Нахмурилась я. «А при чем здесь Мадянкин?» Мадянкин вовсе ни при чем. Мы приехали с ним, потому что планировали замутить совместное дело с местными ребятами. Так как мы с Ромой все равно собирались сюда, я решил совместить два проекта. «Рома — это твой друг?» «Да». Кивнул он. Назвали в честь погибшего прадеда. Я планировал быстро разрулить рабочие вопросы, после чего присоединиться к Роме, который остановился недалеко от деревни. Потом ты свалилась на мою голову. Мадянкин отдал концы. В общем, пришлось разбираться и с этим. Если не ты убил Мадянкина, почему не сообщил в полицию? Он усмехнулся. Был уверен, что это ты. Сдавать тебя не хотелось. Я его не убивала. Веры тебе нет. Но в этом вопросе я и сам начинаю склоняться к данной версии. Это еще больше все усложняет. «Почему?» «Потому что выходит, что убийца, ходит на свободе, цели его мне неизвестны. За какие грешки он убил Мадянкина тоже, так что...» «Ситуация неприятная, а я предпочитаю держать все под контролем. К тому же втянул тебя в это дело, так что теперь за тобой пригляд нужен. Как бы ты к ментам не пошла на нервы почве». «Выходит, это ты прокололся, а не я». Не удержалась я. Он покосился с насмешкой. Твоя радость мне понятна, но напомню, что ты все равно являешься соучастницей преступления. Я тут же сникла, подумав, спросила. Каков твой интерес в поиске этого медальона? В общем-то, никакого. Друг попросил о помощи, вот я и помогаю. Без задней мысли? Или ты с ним труп прятал? Такими вещами я не занимаюсь. Только с красивыми женщинами. Странная у тебя манера соблазнения. И много красивых женщин ты покорил таким образом? Превеликое множество. Ну, конечно. Хмыкнула я, задумываясь. Естественно, у Тимура баб как грязи. Каждая старается урвать себе хоть кусочек такого красавца. Он меняет их, как перчатки. Особо на эту тему не запариваясь потому что знает, что стоит ему только пальцами щелкнуть, и... Я грустно вздохнула. По крайней мере, радует, что я не стала одной из многих. Чтобы отвлечься от мысли о Тимуре, я вернулась к медальону. Откуда у твоего друга уверенность в том, что медальон находится вместе с останками? То есть? Может, его свистнули под шумок, а прадеда захоронили в братской могиле? Такого расклада хотелось бы избежать, хотя, конечно, уверенными мы быть не можем. Но попытка не пытка, как говорится. Я готов рискнуть. К тому же с нами твой светлый ум. Может, что путно измыслишь. Значит, мы сейчас едем в эту деревню. Как ты думаешь, я имею на это право? Ведь идет следствие, ищут убийцу Алины. Тимур поморщился. Эта девчонка вместе с твоим дружком тоже совсем не кстати. Он не мой дружок, а ее. Он кинул на меня взгляд, который ясно выражал его отношение к моим словам. Тем не менее, убийство это. Глупость в чистом виде. Никаких улик, никаких подозреваемых. Ты была единственной зацепкой, раз уж вы с парнем вроде как любовники. Не делай такие глаза, усмехнулся он на мой взгляд. Это версия следствия, и, несмотря на мое внезапное появление, они от нее не отказываются. В конце концов, что тебе мешает крутить роман сразу с двумя? Этим, кстати, можно объяснить тот факт, что ты поначалу обо мне молчала, не хотела, чтобы твой любовник узнал. Конечно, подозрения я с тебя снял, но они все равно сомневаются, и я их понимаю. Светит очередной висяк. Для отеля тоже радости мало, пострадает репутация. Даже при раскрытом убийстве будут ходить слухи. И поток людей уменьшится, что говорить, если его не раскроют. В общем, для всех это убийство сплошная головная боль. Потому они так рьяно за тебя и схватились. Надеюсь, убийцу все-таки найдут. Если бы его искал кто-то помимо ментов, шансы были бы куда больше зная нашу дорогую полицию. Хотя и им порой везет, так что надежда всегда есть. На место мы прибыли уже в темноте. Располагалось оно неподалеку от небольшой деревеньки. Проехав по дороге через поле, мы приткнули машину в залезке, вылезли и отправились к костру, горящему поодуль. Я разглядела очертания палатки, возле которой сидел человек. Он оказался парнем лет 27. При нашем появлении поднялся. Был он высоким и худощавым. Волосы темные. Я присмотрелась к нему в свете костра. Большие глаза, пухлые губы. Тимур пожал ему руку и сказал. Это та самая девушка, о которой я рассказывал. Юля, а это мой друг. Роман. Протянул он мне руку. Пальцы у него были длинными и тонкими, как у музыканта. Рукопожатие крепким, но аккуратным. Я почему-то сразу подумала, что он из интеллигентной семьи. «Очень приятно», — кивнула я ему. Тимур насмешливо сказал. «В этой истории слишком много романов, тебе не кажется?» «У меня еще ни одного не было». Рома на это хмыкнул, покосившись в мою сторону. Тимур только головой покачал, продолжая ухмыляться, потом сказал. «Предлагаю сейчас ложиться, а завтра с утра начнем поиски». «Мы будем спать в одной палатке?» — поинтересовалась я. «Ты имеешь что-то против?» «Она не выглядит большой. Не переживай, поместимся», — ответил Рома. Как-то Тимур ночевал вниз. Осёкшись, он замолчал. Тимур посмеивался, я только глазами водила. «Да, хорошая тогда вышла ночка». — хмыкнул мой дорогой друг. — Рома прав. Поместимся без проблем. — Тогда, если не возражаете, я бы легла прямо сейчас. — Располагайся. Рома раскрыл палатку и пропустил меня внутрь. Я легла на спальник, сунув рюкзак под голову, и прислушалась. — Я и думать забыл, что этой палатке столько лет. — усмехнулся Тимур. — Извини, что я сболтнул про тот случай. — Брось. Нас с девчонкой ничего не связывает. «Ты серьезно? Не поверил он? Я думал, твоя манера работать предполагает. Я люблю совмещать приятное с полезным. Тимур явно потянулся. Но бывают случаи, когда это может выйти боком. Это тот случай? Девчонка без царя в голове. Дури столько, что не вышибить годами. Свяжешься с ней, потом не отцепится. Придется жениться. Засмеялся Рома, но но тебе ж не впервой, но тебе же не впервой. Я на эти слова нахмурилась. Не впервой, но мороки-то сколько? Кипяток есть? Перевел он тему. Вода чуть теплая, можно подогреть. Маляй. Дальше Рома стал возиться с котелком и чаем, и я незаметно для себя заснула. Проснулась от того, что в палатке стало жарко. Открыв глаза, поняла, что лежу между Ромой и Тимуром. Оба спали на боку, лицом ко мне. Картина умиляла, но я все же решила выбраться наружу. Стоило мне шевельнуться, как Тимур обхватил меня рукой. Вздрогнув, я шумно выдохнула, таким образом выражая негодование. «Куда собралась?» Тихо поинтересовался он, даже не открыв глаза. «На свежий воздух!» Прошипела я в ответ. Или мне и шевелиться нельзя без твоего разрешения?» Тимур убрал руку, и я вылезла наружу. Он следом за мной. Был он в одних шортах. Сладко потягиваясь, посмотрел на меня. Я пыталась найти любую точку на местности, способную меня заинтересовать. Сошлась на камне неподалеку. «Прогуляемся до моря». Предложил он мне. Я пожала плечами. К морю Тимур пошел без футболки. От чего все попадающиеся на пути камни жутко меня интересовали. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я завела разговор о том, что услышала вчера. «Кажется, когда мы делились историями из жизни, ты и забыл упомянуть, что был женат». «Подслушивать нехорошо, ты не знала?» Усмехнулся он. «Вы не особенно таились. Что мне было делать, уши затыкать?» «Так ты действительно был женат?» «Предположим». «Какая она была? Красивая? Почему вы развелись?» «Эй, полегче!» — хмыкнул он. «Душу тебе раскрывать я не собирался. Это что, большая тайна?» «Если я начну вас спрашивать о твоих мужиках, ты мне с радостью поведаешь все свои истории?» «У меня их и не так много». «Конечно!» — хмыкнул он. «Мне рассказывали, что ты типичная тусовщица, прожигающая жизнь» а круг тебя всегда полно народу, мужиков, соответственно, тоже. Это не значит, что я со всеми сплю или встречаюсь. Кавалеры — они и есть кавалеры. Ты называешь их кавалерами?» Он искренне рассмеялся. «Надеюсь, не в лицо. На это мне ума хватает». «И что, твои кавалеры?» «Ничего. Пожалуй, я плечами». Честно говоря, с отношениями у меня не очень складывается. Сеня был самым продолжительным персонажем. И то только потому, что мы имели совместный интерес. Раскопки. Да, до него и после отношения не затягивались. Сначала парни тобой восхищаются. Такая-то веселая, открытая, безмятежная. И дальше по списку. Но стоит начать с ними встречаться как все эти качества сразу переходят в разряд отрицательных. Это нормально. Засмеялся он. Никому не хочется сидеть дома, пока твоя подружка болтается. Не пойми, где и с кем. Я, в общем-то, никогда этим не тяготилась. Есть парень хорошо, нет. Всегда можно найти, чем заняться. Хорошая позиция. Усмехнулся он. «Не боишься к 30 годам остаться в компании десяти кошек?» «Мне всего двадцать два. Пяток лет, еще можно не беспокоиться». «Какая же ты еще девчонка!» — покачал он головой. «Впрочем, доля истины в твоих словах есть». «Я свою историю рассказала. Теперь ты. Тебе обязательно нужно все знать». «Что в этом такого?» «Мы же деловые партнеры». Разве наш уровень отношений предполагает такую откровенность? Не цепляйся к словам. Я толкнула его в плечо. Он улыбнулся, посмотрев на меня как-то иначе. Тут мы вышли к морю. Было еще рано, берег пустовал. Искупаемся, — предложил Тимур. Но я не взяла купальник. Так даже лучше. Он вздернул одну бровь. Пожалуй, я все-таки пас. Как знаешь. Тимур был в шортах-плавках. Он направился к воде. Я наблюдала за ним. Все-таки он чертовски красив, тут не поспоришь. Но я свой выбор сделала. И он дал мне понять, что его уважает. Деловые партнеры? Значит, деловые партнеры. Я печально вздохнула, наблюдая, как он плывет. Само собой, плавал он тоже хорошо. Просто Дориан Грей. Покачала я головой, усаживаясь на большой камень. Еще бы найти твой портрет в чердачной комнатке.